Лава 44. Лана. Поздносно утром просыпаю звонок будильника и с лясь и собираемся бегом. По очереди чистим зубы и на бегу перекусываем бутербродами. А вылетая из подъезда и щёлкая брелоком сигнализации, чуть не запинаюсь в своей узкой юбке-карандаше, когда поднимаю глаза и вижу ровер Рысева. А рядом с ним привалившегося к капоту самого Лёшу. Руки в карманах косохи, а на губах улыбка. Он смотрит на нас и делает шаг а я даже притормаживаю напрочь, забывая, что опастываю и любуюсь красавцем-мужчиной. Когда Ляся к нему уже летит, заскакивая на руки с громким «Лысь, ты приехал!» «Что? А должен был?» Так это его Ляся утром ждала, то и дело торопливо подгоняя меня в пороге, что показалось как никогда странным и необычным. «Мулька, я заговорила, что Лысь приедет!» — верещит моя непоседа на руках у отца, А я в состоянии полной прострации, подхожу к этой улыбчивой парочке, разводя руками, в одной из которых держу сумочку, а во второй Лясен мешок со сменкой. Я даже слов-то подобрать не могу от неожиданности. А ты как тут? Смотрю на Лёшу, который с самого очарования и улыбка которого сегодня просто заразительно сияет, что грех не улыбнуться в ответ. Что ты делаешь утром у нашего дома? Вас ждал. Ляся вчера разрешила отвезти её в сад и даже сказала, во сколько вы обычно выходите из дома. Вот и я решил говорит мужчина, буквально пожирая взглядом своих потрясающих класс. Можно? Если, конечно, ты не против, Лан, тут же добавляет он торопливо. А я растерялась. Нет, правда, я совершенно точно растерялась. Буквально вчера вечером гадала, понимает ли во что ввязывается рысьев, а уже сегодня утром он удивил. Да так, что от шока выпалила. Конечно, разрешение. Ула, я пойду в садик с Лысем. Тот же радостно щебечет Ляська, а мне только и остаётся, что улыбнуться в ответ на её невинную и чистую радость от такой новости. Лёша забирает из моей машины детское кресло и заботливо устраивает в нём Ляську. Я смотрю на часы, понимаю, что уже опоздала и на работу, и на встречу, но уезжать медлю. Как-то слишком просто и быстро я доверила ему свою дочь. Или нет? А тебе разве не нужно быть на тренировке? Закидываю сумочку на пассажирское сиденье своей Camry, торопясь уезжать. Мнусь у водительской двери, то и дело закатывая съезжающие рукава джемпера, дёргая её, бедную кофту от нервов, туда-сюда. «Поеду после», — подбил график. Говорит Лёша, закрывая дверь своего джипа, в котором его уже ждёт дочурка. «Если ты не против», — оглядывается и видя, что Алексия увлечена своей игрушкой, подходит ко мне. «Я хотел бы каждое утро возить лязьку в сад». Прячет руки в карманы куртки и неуверенно ухмыляется. В нём что-то изменилось. Что-то очень сильно изменилось за эти выходные. И чёрт возьми, это заставляет трепетать от восторга. Ты уверен? Это 8:00 утра, и может, не может. У меня не так много времени до начала сезона, а мне слишком многое надо наверстать. 5 лет за 3 недели? Охмыляюсь, качнув головой, и предательская прядь ка волос снова спадает на глаза. Я могу и тебя увозить на работу. Словно не слыша моего укола, говорит Лёша и тянет руку к моему лицу. Я перестаю дышать, когда его пальцы касаются щеки и аккуратно заводят непослушный локон за ушко. Ещёки начинают пылать, а сердце ромбу отплясывать от такого нежного и волнительного прикосновения к моей коже. Надо же, прямо как тогда, в наш первый раз и первый день. Словно своим простым жестом он нас на 5 лет назад вернул. Приезжать за вами утром, а потом и забирать, продолжая тресить и сжимая в пальцах мой подбородок. Если хочешь. Хочу ли я видеть его каждое утро и ездить с ним на работу? Хочу ли почувствовать себя частью чего-то большого рядом с ним? Да, но Я привыкла быть сама на колёсах. Иногда приходится ездить на встречи, поэтому отказываюсь от предложения, скрипя сердце, потому что и правда, машина огромная необходимость для меня днём. И стоит только договорить, как взгляд рысиво потух. "Но спасибо, правда", добавляю торопливо. "Может, я и воспользуюсь однажды твоим предложением". Смягчаю отказ улыбкой и сжимаю ладошкой его запястье, совершенно неосознанно поглаживая пальчиками. "И да, если ты этого хочешь, то можешь отвозить и забирать Лясю. Я позывваю воспитателя, мы попрошу, чтобы тебя внесли в список доверенных лиц, Лёш. Говорю, стараясь держать лицо, хотя от его нацеленного на мои губы взгляда в горле всё стремительно пересыхает, а дышать удаётся через раз. И когда молниеносным движением Лёша подаётся чуть вперёд, улучив момент, я даже не успеваю отскочить или вздохнуть. Не могу издать ни шика, ни писка, Арысяв наклоняется, всё ещё держа большим и указательным пальцем за подбородок, и прикасается своими горячими губами к моим. Из груди вылетает мой тяжёлый вздох, больше похожий на стон а в нос ударяет его такой родной аромат, сметая лавиной всё вокруг. Остаётся только ощущение его вкуса на моих кубах и только его поцелуй, обжигающий горячий и волнующий быстрый. Короткий миг и всё. Он уже отпускает меня, а мне хочется вопить в голос, как ужасно требует продолжение всё естество. Спасибо за доверие. Говорит, отступая рысев, и быстро садится в машину, даже не дав мне толком опомниться. И только когда его чёрный ровер уже скрывается за поворотом, с меня спадает оцепенение, а пальчики тянутся к до сих пор горящим от его трепетных прикосновений к убам. И почему я улыбаюсь, как дурочка, и стою непозволительно сильно счастливая? И я, кажется, куда-то должна была ехать. Ах, да, точно. Работать, Лана. Работать.